Операция Сатана. Глава 1. Генерал, испытывающий, посмотрел на Клименко. Уверен в нём Александр Васильевич. Но, ну, если скажу как в себе, поверите? Если серьёзно, то я уверен, что Шевцов наш человек. А что касается выполнения поставленной задачи, то тут уж как карта лежит. Ладно, у меня нет выбора. Резидентура в Штатах имеется, но ты же видишь, что происходит. Офицер центрального аппарата за тридцать сребряников продался. Целый полковник. А что там за бугром у них в голове сейчас? При этом бардаке в нашей несчастной стране. Кому верить, хрен его знает. Нет, всякую возможность утечки надо исключить. Генерал тяжело вздохнул. «Не всё так плохо, Валерий Николаевич. Что ты имеешь в виду?» «Был у меня агент глубокого прикрытия. Если точнее, то была». Она же сотрудник отделения СССР и Восточной Европы, отдела внешней разведки и оперативного департамента ЦРУ Бетти Вильсон. Она же Маргарита Голицына, моя помощница, которую вы знаете». «Так, так, продолжай», — нетерпеливо произнес Севастьянов. В 1989 году она написала письмо Горбачёву с просьбой предоставить ей советское гражданство. «Она американка, что ли?» «Да». «Более того, Рита по-прежнему остаётся гражданкой США». «Ничего не понимаю, Александр Васильевич. Так Горбачёв предоставил ей гражданство или не предоставил?» Всё очень просто. В ЦРУ её снабдили фальшивыми документами на имя Маргариты Голицыной, хотя бабушка её, которая незадолго до этого умерла, была из первой волны русской иммиграции и на самом деле носила эту фамилию, а родители ещё раньше трагически погибли. «То есть ты хочешь сказать, что она по-прежнему работает на ЦРУ?» Клименко рассмеялся. С момента приезда в СССР она ни на кого уже не работала, но являлась законсервированным сотрудником внешней разведки США до получения особых инструкций. Являлась? Так точно. Не далее, как два дня назад Рита получила условный сигнал о готовности приступить к работе. С момента получения сигнала ровно через семь дней она должна выйти на связь с резидентурой ЦРУ для получения дальнейших указаний. Так что, передаю вам, товарищ генерал, своего агента глубокого прикрытия с агентурным псевдонимом Марго. Погоди, передавать. Ни при каких обстоятельствах ей нельзя сейчас выходить на свет не со мной, ни с кем бы то ни было. Спалим женщину. Ты же должен понимать, что она сейчас под прицелом. Прежде чем привлечь её к какой-либо работе, её будут проверять. Кроме того, меня очень сильно настораживает тот момент, что очень быстро её решили расконсервировать либо заподозрили в чём-то либо либо понадобилось для решения какой-то срочной задачи После короткой паузы продолжил мысль генерал Александр Васильевич и выразительно глянул на него Думаешь Да нет, не может быть. Слишком большая удача, чтобы быть правдой. Согласен, Валерий Николаевич. Немного напрягает. Но вы не хуже меня знаете, что в истории разведки и не такие чудеса случались. Я всё-таки склонюсь к тому, что Рит у хотят каким-то образом привлечь к нашему делу с целью проверки достоверности материалов. Американцы ведь не дураки, они не хотят повеситься на дезинформацию, так как это уже не раз случалось в истории в взаимоотношении наших разведок. В таком случае тебе и карта в руки. Продолжишь с ней работать. Представляешь, какая удача. Она ведь пришла на работу в компанию раньше тебя. С точки зрения американцев подстава маловероятна. тем более ты за все время службы в разведке и контрразведке лично не занимался оперативной работой, был аналитиком. Следовательно, в их базе данных с долей вероятности 99% не фигурируешь. Но один-то процент все-таки остается, и потом я же в отставке, товарищ генерал», — усмехнулся Клименко. «Ничего, разведчиков бывших не бывает, сам знаешь. Отработаем этот материал и свободен». В конце концов, ты же не можешь бросить на произвол судьбы ценную сотрудницу. Кстати, как и где ты её завербовал? Совершенно случайно. Но это долгая история, как-нибудь потом расскажу. Хорошо. Шевцовы, отправляй её в Веласкес, не откладывай. Понимаю, времени мало, но всё же постарайся подготовить на случай непредвиденных ситуаций. Задача стоит перед нами одна однозначно пресечь попытки власова. по установлению контактов с любыми лицами, ориентированными на официальные структуры США. Материалы изъять. При этом должны быть применены специальные меры воздействия. Других решений у нас нет». Галина услышала звонок, но вставать с дивана не хотелось. Хотя накануне ее выписали из больницы, чувствовала она себя после нанесенных каким-то уродом побоев, еще не важно. Покоя не давали мысли об Алексее. Где он сейчас? Жив ли? Если её так и избивали, пытаясь узнать о его местонахождении, то перед глазами поминутно возникали картины, одна ужаснее другой, угрозившие Алексею опасностью. Звонки продолжились всё настойчивее, и Галина всё же вышла к двери. Онаглянула в глазок, но увидела только силуэт мужской фигуры. Уже сгущались сумерки, а лампочка на лестничной площадке недавно перегорела. И все же с изумлением Галя сумела разглядеть в этом силуэте едва уловимое сходство с человеком, встреча с которым сыграла в ее жизни роковую роль, и которого она меньше всего хотела бы видеть не только сегодня, но и до конца жизни. Открыв дверь и нисколько не смущаясь, словно расстались они только вчера, Галя решительно произнесла. «Власов, я же просила тебя никогда не появляться в моей жизни. В чем дело?» Евгений Михайлович ответил не сразу. Он несколько мгновений смотрел Галине в глаза, затем не менее твёрдо сказал: "Обстоятельства сложились так, Галя, что мне некуда больше идти". Только сейчас Галина обратила внимание на два больших чемодана, стоявших у его ног. Она молча повернулась к нему спиной и ушла в комнату, услышав за собой звук закрывающейся двери. Несмотря на то, что встретила она незваного гостя неприветливо, в глубине души она была даже рада сейчас его неожиданному появлению. Всё, что было, как говорится, «быльём» поросло. Между тем ощущение одиночества — не самое приятное чувство, которое переживает молодая, ещё полная, нерастраченного душевного тепла женщина, на долю которой выпали не по годам суровые испытания. После первых неловких минут общения — Галя всё-таки вспомнила, что гостя надо накормить. Власов поставил на стол бутылку коньяка, и постепенно беседа двух некогда близких людей вошла в мирное русло. За разговором на отвлечённые темы первоначально возникшее напряжение стало спадать, как вдруг Власов задал вопрос, который Галина ожидала меньше всего. Я знаю, что у тебя был в гостях некто Шевцов Алексей, который прилетел из США под другим именем. Что ты можешь о нём сказать? А в связи с чем вопрос? Сразу насторожилась Галина. С твоей профессиональной деятельностью? Нет, он не в сфере моих интересов. Просто в силу некоторых обстоятельств, я знаю, что с тобой недавно произошло, поэтому хотелось бы понять его роль в твоём несчастье, что он вообще здесь сделал. Он хотел увидеть свою жену, но её не оказалось дома. А мы когда-то дружили семьями. Вообще-то ты и должен помнить, я разве не рассказывала тебе о нём? Нет, не рассказывала, усмехнулся Власов. «Меня, впрочем, как и тебя тогда интересовали совсем другие вещи». «Да», — задумчиво произнесла Галина и на некоторое время замолчала. «Короче говоря, тот мужик, который ворвался ко мне, хотел узнать, где находится Алексей. А откуда я могла знать? Может, в Краснодаре ещё было, может, уже в Москве», — соврала она. «А о планах своих шевцов не рассказывал? Что-то ты слишком любопытен, Власов. Ведь сам сказал, что Алексей тебе не интересен. Галина уже изрядно захмелела и начала говорить на повышенных тонах. «Успокойся! Он в России хочет остаться. Следовательно, он не шпион. А ты, собственно говоря, зачем здесь? Ворвался к одинокой несчастной женщине. Вопросы задавать дурацкие!» «Ладно, ладно», — примирительно произнёс Власов. «Я, собственно, в Краснодаре проездом. В Турцию лечу, а потом в Штаты». «В Америку?» — искренне удивилась Галина. «В следующее мгновение произошло то, что...» Чего по всей видимости, Евгений Михайлович никак не ожидал. Во всяком случае, в этот момент на его лице можно было увидеть не поддельное удивление. Галя встала из-за стола и села к нему на колени. Возьми меня с собой. Ты серьёзно? Не поверишь. Я как никогда серьёзно. Одна я здесь осталась. Ни что уже не связывает с этой страной. Обрыдла такая жизнь до чёртиков. Снев Галину с коленей, он осторожно взял её на руки. Уложил на диван и прошёлся по комнате. А почему-то решила, что я навсегда улетаю, а не в командировку. С чемоданами мечта окутанта в командировку. Да сейчас все бегут из России. А то бы ты вспомнила обо мне и этом городишке. Несколько мгновений Галина молчала, наблюдая за Власовым, который продолжал ходить по комнате, о чём-то размышляя. Впрочем, если даже и в командировку, то наверняка длительную. Всё равно возьми. А как ты себе это представляешь? Я, между прочим, терплюсь. Очень просто. В Турцию у меня виза есть. Я ведь челночным бизнесом занялась. Это сейчас по ранению, можно сказать, короткий отпуск взяла, а то бы ты меня дома не застал. В Америку туристическую визу сделаем, сейчас это несложно. А если есть деньги, Галина недвусмысленно кивнула в сторону власовских чемоданов, то вообще никаких проблем. Если надо, слетаю в Москву, пока ты здесь будешь прохлаждаться. Ну, решайся. Меньше всего, конечно, Галина в эти минуты думала о том, что свежёт дальнейшую жизнь с Власовым. Она так решительно ухватилась за эту идею только ради возможной встречи с одним человеком, потому что в скорое возвращение Алексея на родину Галина почему-то не верила. Ну что ж, мне надо хорошо подумать. Власов наконец остановился возле дивана и пристально взглянул на Галину. Утром примем решение. Но Галя Слишком хорошо знавший этот похотливый взгляд, сразу уловила нездоровый блеск в его глазах. "Даже не думай", произнесла она с ироничной улыбкой. "Сначала примите решение, полковник". Галине было не в дамёк, что Власов решение уже принял. Эта идея сразу его заинтересовала, поскольку нахождение рядом с женщиной могло послужить в дальнейшем хорошим прикрытием. Правда, от чего он ещё не определился. Ну а что касается задержки с отбытием, то данный фактор, пожалуй, тоже сыграет положительную роль. Пара недель не должна пройти даром. Если предположить, что объявлен розыск, хотя по определенным причинам этого не следовало бы делать, через две недели коллеги посчитают, что в России Власова уже нет. Да, пожалуй, все складывается удачней, чем он мог предположить. Они обнялись, как старые друзья после длительной разлуки. Алекс сразу же с видимым нетерпением начал расспрашивать о впечатлениях от Москвы, в которой раз уже сокрушаясь, что ему не довелось побывать в России в постсоветский период. "Ну, а как прошла встреча с моим приятелем, без эксцессов?" задал Алекс вопрос, который с самого начала ожидал от него Алексей. "Мне кажется, ты не хуже меня осведомлён в том, что всё прошло нормально. В противном случае я сейчас бы беседовал не с тобой, Или ошибаюсь. Я не знаю, что было в тех брошюрах, но уверен, что не русские народные сказки заинтересовали твою контору. Ты прав, я в курсе событий и могу даже сказать, какие сказки ты передал нашему разведчику, который работает под крышей сотрудника консульства. Интересно? В той или иной степени. Ну так, для общего развития можно сказать. Или любопытства ради. Но сразу предупреждаю, что при одном условии Меня это ни к чему не обижит. Алексей заранее знал, что будет поставлен в известность о совершённом преступлении, чтобы сжечь, так сказать, мосты. Он пристально посмотрел на Алекса, но тот выдержал его взгляд. Не вопрос. Ты передал Волькеру всего на всю техническую документацию ракетного комплекса Сатана. Теперь пришло очередь Алексея выдерживать насмешливый взгляд Алекса, но он и глазом не моргнул и спокойно ответил: Ты имеешь в виду войну? Думаешь, в России нет более совершенной системы? Чего тут думать? Нет, конечно. Откуда ей появиться при том бардаке, который царит у вас после развала СССР? Мне это неизвестно. А вот ты ответь. Не гразёт ли тебе совесть за то, что использовал друга для передачи вероятному противнику совершенно секретных сведений, касающихся обороны, подвергая его смертельной опасности? После долгой паузы Алекс произнёс: Я понял твой вопрос, Алексей, вернее сказать, его подтекст. Дело не в опасности, ты это и сам прекрасно понимаешь, просто боишься произнести то, что я сейчас скажу. Упрёк в мой адрес заключается в том, что я уговорил тебя совершить преступление против твоей страны. Кстати сказать, бывшей твоей. Вспомни, как к тебе отнеслись соотечественники в награду за то, что во время афганских событий ты не позволил уронить авторитет Советского Союза в глазах мирового сообщества. Ты сейчас напомнила о каком-то мерзавце, которых в избытке везде, и в твоей стране в том числе. Но меня и спасли мои соотечественники. Один из них ценой своей жизни. Хорошо, хорошо, Алексей, не волнуйся. А я вот что скажу: предательство в иных случаях носит весьма условный, ну или относительный характер, если можно так выразиться. Вспомни историю с супругами, гражданами США Розенбергами, которые передали В твою страну наши ядерные секреты и были за это приговорены к смертной казни. Сейчас даже среди наших политиков есть понимание того, что не получая с СССР доступ к технологиям изготовления ядерной бомбы, Трумэн в своей патологической злобе к коммунистам не остановился бы перед тем, чтобы устроить ядерный апокалипсис. Резюме нашего с тобой диалога. Мир существует по стольку, поскольку между Россией и США имеется паритет в оснащении ядерным оружием. Собственно говоря, в международных кругах этот факт давно уже не является предметом дискуссий. А желающих присоединиться к клубу ядерных держав становится всё больше. Алексей решил, что дальше развивать эту тему не имеет смысла. Всё, что ему хотелось услышать от Алекса, он услышал. Уже поздно вечером После перелёта из Нью-Йорка в Лас-Вегас, когда за бутылкой виски они отмечали благополучное возвращение, Алексей спросил: "Слушай, Алекс, а как ты снял проблему с поляком, который разыскивал с Бженего Полонски? Они как? Не было никакого родственника. Это означает, что не было никакой проблемы. Мои бывшие коллеги однажды поинтересовались, чем ты дышишь и можно ли тебя пристегнуть к одному уделикатному делу. Я подумал и решил, что можно". Ну а разыграть соответствующий спектакль с внезапным появлением в твоём отеле мифического Мариуса Полонски было делом техники. То есть ты хочешь сказать, что русский лётчик Алексей Шевцов, несмотря на наличие у него легенды о польском происхождении, всё ещё не затерялся на необъятных просторах пустыни штата Невада и по-прежнему находится в поле зрения ЦРУ? Ты и сам это понял? Действительно. Но ты рисковал, давая коллегам положительный прогноз. Риск, по моему мнению, был минимальным, а как оказалось, вообще отсутствовал. Алекс вдруг пристально посмотрел в глаза Алексея. Если, конечно, российскими спецслужбами в Москве не был разыгран встречный спектакль. Глава вторая. Через 2 месяца в одном из номеров одного из многочисленных отелей Лас-Вегаса был обнаружен с огнестрельным ранением труп гражданина России Евгения Власова. который оказался полковником службы внешней разведки Российской Федерации. В убийстве полковника, уволенного по данным российского консульства из СВР, незадолго до убытия в США, ФБР заподозрило гражданку России, снимавшую в отеле соседний номер, некую Галину Платонову, которая находилась в стране по туристической визе. Однако задержать её не удалось. На следующий день после смерти Власова Платонова Галина вылетела в Россию. Происшествие выглядело более чем странным, поскольку в номере, где проживал Власов, была обнаружена крупная сумма наличных американских долларов. В течение 3 дней с момента происшествия в казино-отеле Алексей чувствовал себя сидящим, что называется, на пороховой бочке. И на четвёртый день произошло то, чего, в общем-то, он не рассчитывал избежать. С самого утра ему показалось, что Алекс намерен о чём-то поговорить. Но почему-то отложил разговор на потом. И действительно, в обеденный перерыв он предложил перекурить в небольшом, но уютном, утопающем в зелени сквере. Весна была в разгаре. Ярко светило солнце, щебетали птицы. В общем, погода не располагала к рабочему настроению, впрочем, к серьёзным разговорам тоже. Тем не менее, Алексей слегка напрягся, догадываясь, о чём может пойти речь. Вопрос прозвучал конкретный. Скажи, Лёша, где-то было в ночь с понедельника на вторник. Конечно, Алексей предполагал, что подобный разговор рано или поздно произойдёт, но к такой постановке вопроса был не готов. Какого чёрта, стремительно пронеслось в голове. Что он имеет в виду? Почему только в ночь, а вечер его не интересует? Одно из двух. Или в переводе на русский язык это одно и то же, или Алекс хочет меня запутать. Вот и пойми этот долбаный примитивный американский английский. И всё же, здравый рассудил Алексей: на конкретный вопрос надо дать конкретный ответ, а далее по обстановке, но ухо надо держать востро. Алекс тут ещё специалист по провокациям. Спасительная мысль мелькнула, но Алексей сразу же её заглушил, боясь спугнуть. Изобразив удивление, он дурашливо, как школьник при ответе на вопрос учителя, произнёс: В ночь с понедельника на вторник я провёл время в казино по адресу. Ладно, не старайся, я знаю этот адрес, перебил Алекс. Ты за всё время, что я тебя знаю, ни разу не изменил своей привычке, играешь только на улице Фламинго Роуд. Так что же случилось? Тебе там что-то не понравилось? Странные вопросы ты задаёшь, Алекс. Просто в последнее время мне перестало вести на Фламинго Роуд, поэтому я решил попотачиться в другом месте. Алексей на самом деле несколько раз за последний месяц крупно проиграл. Алекс мог это проверить. Ты один был? продолжал Алекс, не обращая внимания на его реплику. Алексей решил рискнуть и невозмутимо ответил: "Один. Легко проверяется, на входе камера установлена. Да в чём дело, можешь сказать? Что-то произошло?" "Ничего особенного, за исключением того, что в отеле Казино, в котором ты зависал, был убит полковник внешней разведки Власов Евгений Михайлович. Ты не знал такого? Нет, первый раз слышу. И Галину Платонову тоже не знаешь? Не знаю, а должен. Но Алекс, казалось, не обращал внимания на ответы Алексея. Хитро взглянув, он заметил: "Тебе в которой раз повезло в жизни? Камеры в ту ночь не работали, и никто не может докопаться по какой причине". Но самое интересное в этой истории. Среди наличных долларов, обнаруженных в номере полковника Власова, оказалось несколько купюр из портфеля, который ты принял у сотрудника консульства Вулкера и передал человеку генерала Шумилина. Неужели номера всех купюр были зафиксированы? Удивился Алексей такой скрупулёзной предосторожности. Да ладно, не бери в голову. У меня к тебе имеется предложение. Если я не ошибаюсь, «Туристическая виза в Россию на имя Джона Вильямса ещё не скоро заканчивается. И паспорт на это же имя до сих пор при тебе». «Понял, о чём я?» «Вообще-то догадываюсь», — неуверенно ответил Алексей, «надеясь, что предложение Алекса не провокация. Хотя понятно, что выбор у него был небольшой. Пока всё не улежется?» «Ну, можно и так сказать», — усмехнулся Алекс. «Только своё отсутствие на работе согласуй с начальством без меня. Я с завтрашнего дня в командировке, то есть не при делах». Алексей в ответ молча кивнул, и я ощутил в своей ладони крепкую руку грустно улыбающегося Алекса. Береги себя. А через пару дней в местных средствах массовой информации было опубликовано сообщение о том, что рано утром в горах потерпел катастрофу самолёт Cessna, взлетевший с аэродрома Лас-Вегас Северный, пилотируемый лётчиком-инструктором авиационной школы Алексом Тейлером. Если бы подлежал восстановлению ноутбук лётчика, находившийся на борту, то в сохранённых сообщениях можно было бы найти письмо, адресованное друзьям, но по какой-то причине не отправленное. Совершенно секретно. Москва, центр. 21 августа 1994 года на авиабазе ВВС США в Энденберг, штат Калифорния. Состоялся первый испытательный старт двухступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования. По оперативной информации ракета оснащена разделяющейся головной частью с 10 боевыми блоками, аналогичными в веоде. По сообщению источника, запуск завершился неудачно по причине преждевременного отключения двигателя второй ступени. Ракета упала в Тихом океане вблизи побережья штата Запад Резидент. Совершенно секретно. Москва, центр. По сообщению источника, 22 февраля 1995 года на авиабазе ВВС США в Энденберг, штат Калифорния, состоялся второй старт перспективной двухступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести разделяющуюся головную часть с 10 боевыми блоками. После отделения первой ступени ракеты возникли неполадки в системе рулевого управления второй ступени, в результате чего ракета упала в Тихом океане вблизи побережья штата Запад, резидент. Совершенно секретно. Москва, центр. 15 августа 1995 года на авиабазе ВВС США в Энденберг, штат Калифорния, состоялся третий испытательный старт двухступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты с разделяющейся головной частью с 10 боевыми блоками. После отделения первой ступени, в результате неудовлетворительной работы гидростабилизированной платформы и инерциальной системы управления, ракета упала в Тихом океане вблизи побережья штата. Запад, резидент. Совершенно секретно. Москва-центр. Запланированный на 7 декабря 1995 года на авиабазе ВВС США в Энденберг, штат Калифорния. Четвёртый испытательный старт перспективной двухступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести разделяющуюся головную часть с 10 боевыми блоками, не состоялся по причине закрытия программы разработки ракетного комплекса аналогичного стратегическому ракетному комплексу Воевода. Запад. Резидент